298. Аура владыки нагнетена энергиями необычайного напряжения. Входя в соприкосновение с аурой человека, она усиливает ее напряжение. Можно видеть иногда, как простая электрическая лампочка то тускнеет, то горит ярче. Изменив напряжение, можно заставить ее гореть все ярче и ярче, пока не перегорит металл Следовательно, От металла лампочки ее вольтажа зависит то, какого напряжения ток она может выдержать. Так же и ауры ваши. При приближении лишь немногие смогут выдержать, не перегорев. Поэтому аура подготавливается медленно и постепенно. Два условия надо иметь в виду. Первое. Аура ученика, усиливаясь от луча учителя, усиливает все свои энергии и хорошие, и плохие. Потому к ярому действию выступают в ученике все его положительные и отрицательные качества. Первые для утверждения, вторые для перегорания. Второе — степень напряжения, вызываемая лучом учителя, не должна превысить законного напряжения, иначе неминуема смерть. Потому учитель планомерно приучает ауру ученика ко все более и более возрастающему напряжению видя его на пределе выносливости организма. Неразумно будет сетовать на трудности ассимиляции, но знающий и сужденный ученик растущее нагнетение будет встречать радостно, ибо оно приближает к Нагнетение можно выдержать и значительное, но при условии соблюдения равновесия. Потому равновесие есть условие абсолютно необходимое и неизбежное при приближении к великой индивидуальности. Надо знать цели, и значение качества, чтобы не останавливаться ни перед чем для его приобретения. Задача ставится так. Или утверждение равновесия, и спокойствие, и приближение к учителю, или существование обывателя. Говорится о равновесии и спокойствии в действии напряженном. И тогда вибрации ауры ученика начинают подниматься к вибрации ауры учителя. И та или иная степень соответствия утверждается. Без соответствия не может быть ни близости, ни связи, ни контакта. Если обычная молитва при подъёме духа обычного человека хотя бы мгновенно возвышая его ауру, может достичь, то такие же следствия можно иметь при длительном, долголетнем, упорном стремлении и знании того, какая цель поставлена перед собой степень подъема становится обычным состоянием сознания. Именно надо облечься в непрестанную молитву или, выражаясь языком современности, надо напряжение огненных энергий микрокосма утончить и поднять по шкале вибраций до степени созвучий с огненными энергиями пламенной ауры владыки. Состояние постоянного предстояния приучает организм ученика к ощущению огненных лучей ауры постоянно преображая и поднимая вибрационный тонус всей вауры, ауры. Огненные устремления к владыке, ярые и неумоленные, сметающие все преграды и противодействия, лучший усилитель напряжения. В этом случае приемник готов к постоянному воздействию, утончающему его металл. Главное — сознательное и безропотное отношение к происходящему процессу. Ибо сетование и недовольство Пресекают ток энергии огненной. Свет ауры лучей владыки Всегда над землей. Но как мало тех, Кто в общении с ними входит сознательно. И сколько трудов надо совершить, Чтобы прибыть в их сияние неотменно. Отсюда жизнь подвижника. Или жизнь ученика, Полная трудов непомерных И великих деяний духа. В великом напряжении Всех сил человеческих проходит жизнь подвижника, духа или ученика. Мы посылаем на подвиг для вожжения огней ауры, для приведения их в состояние напряжения соответствующего. Кто не хочет принять путь напряжения, тот отвергает возможность приближения неограниченного. Случайные подъемы и случайные проблески общения не есть цель ученика. Архат это... Былающий напряженный магнит, находящийся в состоянии постоянного общения с огненными энергиями луча учителя. Степени приближения беспредельны.